Оказавшись на месте, он приходил на помощь очередному пострадавшему, попутно успевая осмотреть достопримечательности, продегустировать местные пирожные. Принц был сладкоежкой по неволе, сахар каким-то образом помогал ему подолгу обходиться без крови. Попасть в несколько опасных и несколько к о м и ч е с к и х ситуаций, изречь не меньше десятка афоризмов, достойных переписывания в а р т б у к ручной работы, хотя бы пару раз эффектно переодеться и завести очередной роман.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 Ослепительная красота одиночеством, а величие, граничащее с просто д у ш и е м д о б р о т о й И у миллионов юных барышень в возрасте от девяти и примерно до девяноста появился идеальный возлюбленный на вечные времена, лучший друг, старший брат, образец для подражания, и н д у л ь г е н ц и я на поедание с л а с т е й и недостижимая мечта в одном флаконе. Да, подходящий дом, наконец, с к а з а л а Мура.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 Испытали удивительный душевный подъем, как будто увидеть заброшенный старый дом с аккуратно разбитым окном и дать волю фантазии все равно, что получить н е о п р о в е р ж и м о е доказательства присутствия принца вампира на земле. Впрочем, в доказательствах они не нуждались. иногда для счастья совершенно достаточно л е г к о м ы с л е н н о г о предположения, которое как-то незаметно превращается в уверенность, пока идешь пошевенту Казимиру к Барбакану, подпрыгивая от избытка чувств, непрерывно щелкая телефоном, з а г о в о р щ и ч е с к и переглядываясь с подругой. Прикинь, он тоже каждый день ходит здесь. Проснувшись, долго не мог поверить, что действительно сделал такую н е с у с в е т н у ю глупость.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 Если оценить ситуацию беспристрастно со стороны, расправившись со вторым пирожным, заметно п р и о б о д р и л с я Обычная реакция организма, когда съешь достаточное количество сладкого. Жизнь перестает казаться вечной попыткой доказать теорему, в ф о р м у л и р о в к е которой изначально содержится описка. Подумал. Ладно, всякому профессионалу полезно порой оказываться в позиции клиента. Я еще никогда не терялся. Самое время попробовать, каково оно.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 Старался подобрать с о ч е т а н и е с и м в о л и з и р у ю щ е е благополучие, безопасность и з а у р я д а н н о с т ь Остановился на джинсах и серой футболке с надписью Lost. Так себе шутка, но сам бы очень веселился, обнаружив такую на ком-нибудь из заблудившихся странников. Поэтому пусть будет. На улице чувствовал себя очень странно. Город казался совершенно незнакомым. При этом он ясно представлял.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 по переулкам, в е т в я щ и м с я как смыслы в задушевной беседе, по крышам, где на печных трубах возлежат совершенно довольные своим посмертием призраки беспечных дворовых котов, по лесам, на полянах и тропах, которых старательно м е р е щ а т с я городские здания, очень достоверно мирещатся, в них даже вполне можно жить, по крайней мере горожане живут и не жалуются, а если и жалуются, то на всякие житейские пустяки, подумал. Вечная злобная мать! Это что же получается? Я просто так сильно соскучился, затасковал, настолько, что п о н ё с с я сюда просто так, без причины, не дожидаясь, когда подвернётся работа, и сделал это тысячедней мне в глотку не на его, а во сне. Не может быть. Но по всему выходит, что всё-таки может.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 С точки зрения рядового наблюдателя, безобразие выглядело как самый обычный прохожий. Высокий и крупный мужчина в щ а т е л ь н о отутюженной белой рубахе с короткими рукавами, заправленные в слегка лоснящиеся штаны, солидного в прошлом костюма. В руках он н е с небольшой аккуратный портфель. Глаза скрывались за зеркальными солнцезащитными очками.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 А он уже заступил дорогу мужчине с портфелем, накрыл его прожорливую тень одной из своих, то й что всегда невидимо глазу и холодна как лед, сказал: "Тебя нет". И его, конечно, не стало, потому что гонять охотчие до свежей человечины мороки Ариан выучился еще подростком, буквально через несколько лет после того, как старшая наставница Хая Умин увела его от отца. Она знала, чем заинтересовать ленивого подростка.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 Впрочем, некоторые его влюблённости затягиваются на долгие годы. Никогда заранее не знаешь, кому так повезёт. Мы с напарником даже ставки иногда делаем. И чем дальше, тем яснее я понимаю, что предсказать о смысленно, опираясь на какие-то факты, совершенно невозможно. Только случайно угадать. Потрясающе, вздохнул он. Но какое отношение, какое отношение это имеет к вам?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 Не удивлюсь. Я же говорю, больше всего на свете этот город любит нравиться. Все, что угодно сделает, чтобы похитить еще одно сердце, тем более такое, как ваше. А понравится вам, будем честны, совсем несложно. Достаточно показать, что нуждаешься в защите, и дело в шляпе. «Ну, вот он вам и показал, подумал. Если правда так, то этот город великий хитрец.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 Гулял по городу недолго, на самом деле просто добрался до кондитерской на Пилес, где з а л п о м осушил кружку горячего белого шоколада, купил два больших торта миндальный и апельсиновый, добавил к покупке и полтора килограмма конфет ручной работы и дело вовсе не в жадности, просто когда жизнь оказывается настолько непростой т е о р е м о й где в роли главного неизвестного по неволе выступаешь ты сам, дома должен быть стратегический запас с л а с т е й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 Да какая разница, что потом? Нужно подумать, я никогда прежде по долгу не жил на чужбине. И между прочим, отлично себя при этом чувствовал. б р о д я ж ь я н а т у р а всегда таким был. Девицы, меж тем, остановились прямо посреди проезжей части и уставились на него. Та, что с малиновой челкой, подняла было руку с маленьким аппаратом, желая, видимо, сфотографировать его как городскую достопримечательность, но на полдороги передумала и спрятала аппарат обратно в карман.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 Наконец вспомнил, как на самом деле надо смотреть в это окно. Закрыл правый глаз, а левый только прищурил, и тогда яркий п о с л е п о л у д е н н ы й свет сменился глубокой тьмой, разглядеть в которой удавалось только округлые очертания лесистых гор, д да о священный трийский ледник Эркувейла тускло б е л е л вдалеке. Ты видела? – спросила наконец Мура. Он нам помахал и сразу исчез. Настя молча кивнула.